Глава 11 Засада на засаду. Да, у вас делают неприхотливые машины. И грязь они месят как надо, и в плане ремонта максимально простые. Но до современного японского внедорожника им все-таки очень далеко. Одно то, как пикап подхватывал с места, уже давало нам огромное преимущество. Ну и само собой, я скромный водитель-профессионал, до уровня которого местным разбойникам ровно столько же, сколько отечественному автопрому до премиальных брендов Японии. Все это я к тому, что от погони мы ушли, лишь слегка при этом вспотев. Правда, на некоторых виражах Гюрза закрывала глаза и едва слышно материлась, но это мелочи. Уже в который раз я порадовался факту, что в мешке ничего не летает, потому как засечь нас с воздуха особых проблем не представляло. Ну так попробуй отыщи и пропажу, в лютом лабиринте промзоны. Да здесь даже с компасом сам черт голову сломит. Порой даже непонятно, с какой стороны раздается рев двигателей, так как звук отражается и искажается сотни раз, прежде чем достигнуть ушей. С другой стороны, последователи тоже не первый день в мешке и наверняка уже просчитали наш маршрут. В этом направлении можно было попасть в три форта, до остальных мы не успевали к рассвету физически. Это если не учитывать различные схроны и бункеры, о которых мы ни сном, ни духом. Найти их не проблема, но ведь при этом нужно еще не попасть на глаза уязвленным охотникам, если это, конечно, они. Уж больно круто оснащена техника, а каравана поблизости не видно. Исходя из ранее перечисленного, напрашивается вывод — Гюрза умыкнула пикап у пиратов. Забавно, но неразумно. «Может, спрячем тачку и перекантуемся в бункере?» — предложил я. «Здесь до форта километров десять осталось», — поморщилась супруга. «Или ты хочешь заставить беременную женщину идти пешком и рисковать жизнью?» «Пфуф!» Шумом выдохнул я, затем усмехнулся. «А когда ты тачку у пиратов стартанула, не думала о рисках?» «Это все гормоны!» Беззаботно отмахнулась она. «Удобно!» «У а то!» Улыбнулась во все тридцать два жена. «Да давай не ссы!» Пихнула она меня в плечо. «Прорвемся! Задействуй удачу!» «Да я как бы... уже...» Я почесал макушку. «Но если мы целенаправленно полезем в ловушку, думаю, она вряд ли поможет». «Ладно», — сдалась она. «В общем-то, ты прав. Они наверняка нас просчитали и перекрыли все выезды. Я только боюсь, что здесь мы убежище не отыщем, и нам по-любому придется выходить на постовых». «Ну, пешком это не на колесах. Нам дорога особо не нужна. Перескочим через заборы огородами, а завтра по вечерней зорьке за машиной вернемся». Пока их из форта выпустят, пока они сюда доскоблят, мы уже будем далеко. «Да все, все, я уже согласна, хорош трендеть. подтолкнула меня Гюрза. Но я почему-то все еще продолжал медленно ползти по заполненной грязью колее. Что-то не давало покоя, не позволяло остановиться и покинуть транспорт. И вскоре я обнаружил причину. Хорошо, что двигались мы без включенного света». Треск дизельного двигателя, конечно, выдавал нас, но точное направление звука здесь поймать не так-то просто. Впрочем, это я уже повторяюсь. Преследователи оказались гораздо хитрее, чем я полагал. Да, они перекрыли выезды, но при этом на месте сидеть не стали и выслали пешие патрули. Как раз на такой мы и напоролись. Однако они очень глупо разместили одного из наблюдателей, хотя тот факт, что я его заметил, было скорее его ошибкой. Не пошевелись он в тот момент, когда я его рассматривал, мы бы и близко не распознали наличие засады. Даже не знаю, что именно меня привлекло. Будто искусственно встроенная деталь пейзажа, которая здесь не место. Может, слишком округлый бугор на фоне ровных линий производственных зданий, а может, просто чуйка. Но когда куча мусора зашевелилась, я резко ударил по тормозам и моментально заглушил двигатель. «Ты чё? покосилась на меня жена, которая едва не прилетела носом в торпеду. «Вот туда, смотри!» Я указал пальцем на двухэтажное здание. «Поняла», — кивнула и бесшумно распахнув дверь, перебралась в кузов пикапа. Я оставался за рулем, готовый в любой момент сорваться с места, при этом продолжал всматриваться в полумрак. Наблюдатель здесь явно не один. «Еще двоих вижу», — нагнувшись к моему окну, шепотом произнесла жена. «Где то должен быть четвертый?» «С чего взяла?» — уточнил я. «С того, что верхнего тоже должен кто-то прикрывать. Вон на того гуся посмотри». «Это не гусь, а козловой кран». «Да мне хоть слоновой. Смотри на одну из опор». «Ага, вижу». «А теперь от него влево, на окно конторы, на третьем этаже». «Понял», — отозвался я, обнаружив прикрытие. «Я думаю, что твоего тоже кто-то прикрывает. У него крупняк, а значит, в ближнем бою с него толку ноль». «Так и чего делать-то будем?» «Хрен знает», — прошипела супруга. «Грамотно обложили, не проскочить. А если ты сейчас заведешься, они нас по шуму в раз выкупят». «Тоже факт». «Блин, не хочется тачку бросать», — пробормотала Герзану, я и услышал. «А мне как не хочется», — вздохнул я. «Она ведь почти новая, тысяч сто еще пробегает без единого вмешательства. Как думаешь, это пираты?» «Скорее всего», — ответила жена. «Вон, нашла. Вправо от своего смотри вниз. Он возле этой будки трется. Может, под пылью их уделаем?» «Под какой?» Ты под зеленкой максимум полпути пройти успеешь. Да и не факт, что прямое попадание с крупника выдержишь. А я одна под Синькой ничего не сделаю». «Эх, нам бы сейчас Воланда в команду». «Ага, а еще Карлсона, чтобы он их бомбами сверху закидал», — съязвила Герза. «Но у нас только мы». «Жизнь дороже», — заключил я и выбрался из машины. «Валим на леске, других вариантов все равно нет». «Черт, такую тачку!» — с сожалением вздохнула супруга. «Тебе так и вообще, наверное, плакать хочется». «Ну, не настолько я отбитый». «Рассказывай, ага». Ухмыльнулась она, закидывая рюкзак на спину. «Давай, через тот цех справа». Я кивнул и нырнул в темное помещение бывшего завода. Что здесь производили, понять было невозможно, как и то, в каком состоянии это место провалилось в мешок. Возможно, с живым оборудованием и станками, но, скорее всего, именно таким, каким мы его видим в данный момент». В пресловутые 90-е большинство предприятий нашей необъятной превратились в ненужный хлам и выглядели так, будто вывалились в реал прямиком из преисподней. Неровности на полу говорили о том, что когда-то здесь была уложена плитка и, скорее всего, чугунная. Будучи пацанами, мы сами такую выковыривали и несли в пункты приемки. Кафельную отрывать никто бы не стал. Куски проводов, торчащие из пола, определяли места, где когда-то располагались станки – И, несмотря на сырость, внутри все еще витал застарелый запах смазки. Странное чувство тоски и одиночества вдруг накрыло меня от этого зрелища. Захотелось плюнуть на все, сесть на пол и застрелиться. «Черт!» — выдохнула Герза, опережая мои мысли. «Что такое? Не везет и как с этим бороться?» «Ты тоже почувствовала?» Ага. кивнула она. «Нужно сваливать, пока он за нас не ухватился». «А сколько обычно может выдержать человек?» «Не поняла». «Ну, как долго без особых последствий можно оставаться под влиянием фиолетового?» «А тебе зачем?» «Хочу попробовать вытянуть его на засаду». «Ты ведь в курсе, что они по одному не ходят?» С подозрением покосилась на меня Гюрза. «По-любому где-то рядом красные лазают». «Тем лучше для нас», — ухмыльнулся я. «Ну, так сколько?» «Да хрен знает», — поморщилась жена. «У всех по-разному. От силы воли, видимо, зависит». «Кто-то и пяти минут продержаться не может, а кто-то спокойно целый час держит. Ну, учитывая наш с тобой опыт, должно хватить». «Значит, ищем», — кивнул я и двинулся на поиски твари. Фиолетового мы обнаружили в туалете. Заходить не стали, чтобы не провоцировать, покрутились на месте и дождались, чтобы его влияние на психику сделалось практически невыносимым, а затем двинулись вдоль цеха, чтобы привести тварь к засаде. Как только нас начало слегка отпускать, фиолетовая дымка выпорхнула из укрытия и, левитируя в метре от пола, поплыла следом. Но не тупо, как привязанная. Тварь передвигалась от укрытия к укрытию, будто понимала, что мы можем грохнуть ее в любой момент. По сути, этот вид самый безобидный в мешке, если не учитывать ощущения, которые он навевает. Как я понял, в группе в его задачу входит деморализация противника. Остальные твари быстро разбирают особо податливых на запчасти, а фиолетовые довольствуются объедками. Правда, непонятно, как и чем он их пожирает. Черт, как же хочется сдохнуть. Просто невыносимо думать о своем жалком, никчемном существовании. Никто ведь обо мне даже не вспомнит. Ну, максимум герза. Погорюет недельку и найдет себе нового мужа. Ей не впервой. Она ведь нянчится со мной, как с младенцем, жизнью рискует. Одно ей будет куда проще. Еще и ребенок этот... В мешке он станет обузой, а может пристрелить ее здесь и сейчас, избавить от страданий. Потом уже с собой разберусь. — Руль, мать твою! — раздалось злобное шипение в ухе. — Ты чего замер? — А? — очнулся от наваждения, я и похлопал себя по щекам. — Да тихо ты! — тут же шикнула на меня жена. — Мы уже близко. Вон за тем поворотом открытый участок. Ты слышишь меня, нет? — Слышу. Я помотал головой. «Да соберись ты, сейчас полегче будет. Короче, как только часовой отвернется, перебегаем вот к тем руинам. Понял?» «Да». «Повтори». Герза специально вытягивала меня на диалог, так было легче справляться с давлением твари. В отличие от меня, супруга выглядела довольно бодро, будто фиолетовый на нее не действовал. «Как только боец отвернется, перебегаем к руинам», — повторил я. «Готов?» «Готов». «Валим!» — выдохнула она и рванула через перекресток. Я последовал за ней и спустя секунду уже переводил дыхание, прижимаясь спиной к остаткам стены. Задница окончательно промокла, так как я угодил ей прямиком в лужу. Но, как ни странно, это помогло взбодриться, хотя мозг все еще продолжали разрывать суицидальные мысли. Однако Юрза была права, теперь твари пришлось рассредоточить свое внимание, чтобы накрыть еще двоих, и они-то терпеть не стали. Нет, друг друга они не постреляли, но сосредоточили внимание на фиолетовом. А когда открыли огонь, привлекли к схватке тройку красных, чем предоставили нам возможность прорваться. Герза приняла желтую пыль и с одного выстрела сняла наблюдателя с опоры козлового крана. До него было не меньше трех сотен метров, и ее точность заслуживала уважения. А если учесть количество железа, которое сильно усложняло задачу и подавно, без волшебной способности у нее это вряд ли получилось бы. Я же принял зеленую. Тем более, что в моем портсигаре других не имелось. Две трубочки микса не в счет. Получив порцию неуязвимости, я выскочил из укрытия и одной короткой очередью убрал с пути бойца, который прикрывал позицию пулеметчика. А затем, что было силы, рванул вперед буквально грудью на пули. Боец, что засел сверху, вынужден был отвлечься на красного, что меня и спасло. Впрочем, действовал я, исходя из обстановки, а не просто пер на таран. Тварь как раз подхватила бетонный пасынок и собиралась отправить его в позицию пулеметчика, так что выбор у него был не сильно большой». Ворвавшись в помещение, которое, судя по остаткам труп и гребенок, раньше служило котельной, я на некоторое время замер, прислушиваясь к окружающему шуму. Уверен, что пулеметчик неполной кретины наверняка уже покинул позицию. Он точно где-то здесь и ждет, пока я высунусь. А вот хрен ему по всей морде, чтоб глаза защипало. Я пошарил глазами по полу и быстро отыскал железку, с помощью которой собирался устроить киношный отвлекающий маневр. Прикинул примерное местоположение стрелка и швырнул ее в противоположный угол. Не сработало. Или я тупой, или противник слишком умный. На всякий случай я слегка сместился, чтобы контролировать дверной проем, через который вошел в котельную. Вдруг он совсем мушлый и попытается меня обойти. Но нет, здесь я противника переоценил. Ему, видимо, надоело сидеть без дела, и он решил сменить позицию. Но в темноте помещения запнулся о какую-то железяку, которая загремела. Я бы мог подумать, что он повторил мой маневр, и где-то в глубине подсознания эта мысль даже мелькнула, но гораздо позже. Тело отреагировало намного быстрее. К тому же я уже примерно знал, где он мог засесть. Выбор здесь не очень богатый. Стрелять я начал до того, как высунулся из укрытия. Выпустил почти половину магазина, прежде чем увидел, что все мои пули легли точно в цель. Противник рухнул на пол, словно робот, которого резко отключили от питания. Но на этом бой не закончился. Снаружи оставался еще один, красный, и он без зазрения совести решил проскочить в котельную через узкую калитку в воротах. Естественно, крупный торс не позволил ему этого сделать. Однако силище в этом монстре было столько, что он попросту вырвал ворота целиком, оставив их на себе в виде украшения, и снова попытался пролезть в ставший более широким проем. Ему бы мозгов побольше, да всю эту энергию в мирное русло, ну и чуть больше времени, которого я ему предоставлять не собирался. Выпустив остатки магазина по ногам твари, я быстро сменился и добил красного двумя одиночными в голову, после чего смело перешагнул его труп, который начал испускать едва заметный дымок, и выбрался наружу. «Гю!» — окликнул супругу я. «Ты как?» «Нормально», — донеслось сверху. «Лучше бы помог». «А ты как там?» — неподдельно удивился я, глядя на то, как она спускает пулемет, придерживая его за ствол. Договорить я не успел, потому что оружие уже было готово вырваться из ее рук. Пришлось поспешить, чтобы перехватить его вовремя. «Ты чего там с ним возился?» — спросила жена, как только избавилась от веса. «Ну, он вообще-то не ждал меня. С разорванной на груди рубахой!» — язвительно ответил я. «И чё? Ты же под зеленкой? «Ой, всё!» — огрызнулся я, принимая два короба в сумке, которые в этот момент сбросила с крыши гюрза. «Затупил, значит?» «Отвянь!» — повторил я. «Ничего я не тупил, просто хотел, как в кино!» «Олень, потому что...» — продолжила донимать меня она сейчас ты спустишься и по жопе получишь пригрозил я некогда отмахнулась супруга спускаясь по пожарной лестнице скоро на шум остальные потянутся валить надо ну так в чем дело сейчас через цеха до забора а там и след простыл не у меня другая идея хищно оскалилась гюрза сейчас мы эту ласточку в кузове приладим и с ветерком до постов прокатимся у тебя зеленка еще есть полно Я похлопал себя по нагрудному карману. — Тогда лезь в кузов, и я поведу. Бей короткими. На ходу ты короб при всем желании не сменишь. Помоги. — А это тебе зачем? Я уставился на лист металла толщиной как минимум в 10 миллиметров. Его и не уперли только потому, что он весит, как чугунный мост. Нечего было и мечтать, чтобы поднять его своими силами. А потому герза вновь прибегла к помощи желтой пыли. Собственно, моя помощь уже и не требовалась, и я забрался в кузов, пристраивая пулемет на крышу пикапа. «Задачка не из легких. Мне бы сейчас красные пыли дунуть, но нельзя. Мало того, что я обесценю целый год приема зеленки, так еще и в слюнявого идиота превращусь. Но впервые за долгое время я начал задумываться о правильности выбора. Может, все-таки стоило обратить внимание на синьку? Скорость никогда лишней не бывает». «Эх, ну почему я не экс?» «Сейчас бы можно было смесь трех на постоянке дуть». «Готов?» — спросила жена, запустив двигатель. «Как пионер!» — ответил я и едва не рухнул на пол, когда машина сорвалась с места. А ведь пикап сидел в грязи, зарывшись чуть ли не наполовину колеса. Но для раздатки L200 это вообще не проблема. К тому же резина на нем установлена правильная, грязевая, с крупным протектором. Зверь. За такой подраться не жалко. Гюрза снова оказалась права. Впрочем, я в ней никогда не сомневался. Пираты не стали сидеть на месте, когда промзону озарили звуки стрельбы, выдав наше местоположение. Наверняка и засада успела о нас доложить. Достаточно было просто крикнуть в рацию, что у них контакт, и остальным все сразу стало ясно. Я не люблю хвалиться, но моей благоверной очень сильно недостает опыта в вождении автомобиля. Нас трясло так, что я едва мог удерживать пулемет на крыше, а ведь с него еще нужно как-то стрелять. И когда впереди мелькнули огни первого УАЗа, я понял, что не смогу попасть в него даже в упор». Вдавив гашетку, я едва снова не завалился на пол, получив очень мощную отдачу. Меня буквально свезло назад на несколько сантиметров. Но внутри вдруг проснулся пацан. В том смысле, что азарт от стрельбы из крупного калибра словами передать невозможно. Мир вокруг стих, за звоном в ушах, но меня уже не смущало. Открыв рот, я выпустил еще две короткие очереди, но на этот раз отвел правую ногу подальше, чтобы не упасть. И все, меня окончательно накрыло. Вторая очередь все же достигла цели и заставила вас вильнуть. Может, я и не попал, но своего добился, напугал противника. С пулеметом шутки плохи. Позади меня что-то заскрежетало, и я не сразу сообразил, что эта гюрза подняла лист железа при помощи телекинеза. Тень промелькнула над головой, и импровизированная защита встала под углом перед лобовым стеклом. А еще она перекрыла мне весь обзор. «Опусти, не вижу!» — крикнул я, пригнувшись к водительскому окну. «А так я не вижу!» — рявкнула в ответ жена, но железку немного скорректировала. «По нам лупили со всех стволов, и повезло, что только автоматных. Непонятно, то ли они боялись покоцать пикап, то ли единственным крупняком завладели мы. А нет, вот и второй. Вас, у которого срезали часть крыши, чтобы установить на него вертлюк для пулемета, выскочил поперек дороги, перекрывая нам путь. Дула уже смотрела в нашу сторону и...» Не знаю почему, но Герза решила вдавить педаль тормоза как раз в тот момент, когда я потянул гашетку. Все мои мысли были сосредоточены на УАЗе, и, видимо, сработала удача. В общем, отдачу компенсировала инерция торможения, и моя очередь легла точно в цель. Пикап пошел юзом по жидкому месиву, а супруга снова вдавила газ, окончательно пуская машину в боковой занос. Но в этот момент мне было не до техники вождения. Ее я отмечал краем сознания и продолжал выпускать очередь за очередью по УАЗу. Прошла всего пара секунд, а машина противника уже была похожа на дуршлаг. Стрелка я разобрал на запчасти с первой же очереди, а следующим превратил в фарш тех, кто находился в салоне. Все-таки зря я гнал на супругу. Мои уроки экстремального вождения не прошли даром. Пикап выровнял кузов буквально перед самым столкновением и проскочил в миллиметре от морды УАЗа. Раздался скрежет, и я все-таки полетел на пол. Нет, она у меня однозначно получит. Ну как можно было не вписаться в трехметровый «прогал»? В целом маневр был выполнен хорошо, но из-за носа нужно было выйти чуть раньше, тогда бы наш левый борт был невредим, а заводской забор не хвалился бы полоской краски, что на нем осталось. «Ты как?» — долетел до меня голос Герзы. «Нормально! Жми!» — отозвался я, вжимая голову в плечи. Герза уже перекинула лист железа назад, прикрывая нас от огня в спину. Но грохот пуль по нему и вмятины, которые я отчетливо видел со своей стороны, оптимизмом как-то не заражали. Но мы вырвались и даже умудрились сохранить машину. Да, не целый, и не невредимый, Но в рамках мешка можно смело заявлять, что мы ушли от пиратов без единой царапины. И ряд дырок от пуль по обоим бортам можно тоже в расчет не брать. Главное, что мы на ходу и даже дневать будем в уютной постели. Судя по времени, мы успеваем попасть в форт за час до закрытия ворот. «Руль, здесь какая-то хренотень мигает», — произнесла жена. «Как выглядит?» «Типа чайника с капелькой у носа». — Капец! — поморщился я. — Сглазил. — Че делать-то? — Обороты сбрось, чтоб турбина не крякнула. Надеюсь, масла до форта хватит.